Эпилог Кэмп Дэвид 22 июня 1973 года. Утро. Загородную резиденцию президента США окружали кольцом пара узких дорог, контрольно-следовая полоса и двойная ограда. Граница на замке. А внутри настоящие дачи. Просторные дома, рубленные из бревен, как в старину первопоселенцев, и выкрашенные в темно-зеленый цвет. Их и называли в честь деревьев: Кизил, Береза, Дуб. Президентская резиденция звалась Осиной, здорово вписываясь в лесистые склоны горка Токтин. Зимой тут все заснежено и тишина, а осенью листва желтеет и золотится, навевая легкую меланхолию. Зато как здорово вернуться с прогулки и присесть у растопленного камина, согреть озябшее нутро глотком бренди. Я откупорил пепси-колу и плеснул в стакан. «Нравится наша пепси!» – послышался бодрый голос первого джентльмена – Живо обернувшись, я не стал кривить душой. «Да так себе! Наш квас вкуснее!» Никсон рассмеялся, хотя глаза его оставались серьезны, а складка на переносице никак не разглаживалась. «У вас изысканный лондонский акцент, мистер Пухна. «Просто Антон. Можно Энтони?» «Окей, Энтони. Мистер Брежнев дал мне, как это, от гул до обеда». «Я готов. Если не успею, закончу в Сан-Клементе. Прошу, мистер Президент, попозируйте». Никсон занял резное деревянное кресло, смахивавшее на трон, и чем-то напомнил мне Пахома. Я немного подвинул мольберт. Свет ложился хорошо, и кисть нанесла первые робкие мазки. «Скажите, Энтони, вы коммунист?» «Еще нет», – повел я головой, касаясь холста лайнером из Соболя, «но скоро подам заявление в партию». Никсон понятливо закивал, словно сравнивая мою молодость с собственной. «Партийный билет нужен вам для успешной карьеры?» О нет, я не стремлюсь к высоким чинам. Краски и холсты – мой удел. Просто, чтобы хоть как-то влиять на процессы в стране, мало быть простым избирателем. Придирчиво оглядев гостиную, подумал, что солнца могло быть и побольше. Тут же, оперативно рассмотрев мою претензию, в небесной канцелярии добавили освещение, прогнав нахальную тучу. Да, Энтони, – заерзал президент. Хотел извиниться за вчерашнее. Ваша жена настолько очаровательна, что я не устоял. «Боюсь, некоторые комплименты отдавали вольностью, хотя в этом виновата ваша... Э, столичная». Я рассмеялся, качая головой. «А вы думаете, Леонид Ильич зря вам отгул дал? Сам небось отсыпается в Блэйр-хаусе». Градус настроения повысился, и я сосредоточился. «Э, «Мистер Президент». «Да, Энтони. Рад, что мы ненадолго остались одни. У меня к вам очень серьезный разговор». Никсон внимательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Вы наверняка знаете, что всех членов советской делегации проверяло КГБ. Я случайно стал свидетелем очень любопытного спора чекистов...» мм, ладно, без предисловий и прочих выкрутасов. КГБ в курсе расследования Уотергейта и накопал очень важную информацию. Просто Андропов не знает, что с ней делать, и я решил передать вам то, что подслушал. Президент ощутимо напрягся. «И что вы хотите за это, Энтони?» «Ничего». Вы с Брежневым договариваетесь, ведете дело к миру. Мне этого довольно. 20 против одного, что вам устроят импичмент, и тогда от разрядки один пшик останется. Помолчав, я выложил то, что открылось лишь в нулевые. У вас хранятся пленки, записанные в овальном кабинете. Их нужно срочно уничтожить, особенно те, где вы обсуждаете с Холдманом историю с прослушкой. Это первое: Никсон побледнел, но щадить его чувство было недосуг. И второе. Репортеры «Вашингтон-Пост», «Бернстайн» и «Вудворд» получали всю информацию от источников правительства, известного под псевдонимом «Глубокая глотка». Мне стало известно, кто он на самом деле. Это заместитель директора ФБР Марк Фелд. «Фелд?» Президент ударил кулаком по подлокотнику. «Мразь!» Выдохнул и, прикрыв глаза вздрагивавшими веками, он сдержанно сказал. «Благодарю вас, Энтони. Позвольте, я отлучусь, мне нужно отдать кое-какие распоряжения». «Ну, разумеется». Никсон вышел, а я присел, совершенно обессилев. Отложив кисть, глянул на руки. Пальцы дрожали. «Ох, и тяжелая эта работа, из болота тащить бегемота!» И голос вздрагивал. «Ну его к черту! Это прогрессорство!» Щелкнула дверь, и в гостиную заглянула первая леди. «Доброе утро, Антон!» – улыбнулась Патриция. «Доброе утро, мэм!» Я церемонно встал и поклонился. «Звонила ваша Ли-да, просила передать, что соскучилась». «Спасибо, мэм!» – улыбнулся я, чувствуя, как уходит дрожь, а напряг обращается релаксом. «Подумаешь, бегемот? Да хоть три бегемота!» «О, Пат!» – послышался голос Никсона. «Присоединяйтесь к нам! У нас с Энтони есть повод выпить! Важный повод! Очень важный!» Возникнув в дверях, президент не спускал с меня глаз, а затем подмигнул, выставляя на стол пыльную бутылку кальвадоса. «Тридцать лет видишьки! похвастался он. «О, дорогой!» – Патриция растерялась немного – но нашлась, разыграв русскую карту. Ну, если совсем чуть-чуть. Лихо, откупорив бутылку, Никсон разлил по рюмкам янтарный напиток. Пахнуло печеным яблоком. «За разрядку и сотрудничество!» провозгласил первый джентльмен, но смаковать не стал. Сделал большой глоток. «А вот я пригубил. Люблю долгое послевкусие». Сан-Клементе, 23 июня 1973 года. Вечер. Касса-пасифика на ранчо Никса наносила высокое звание виллы «Не по праву». Это был достаточно скромный одноэтажный дом с внутренним двориком патио, усаженным цветами, с сочно-зеленой лужайкой, посреди которой голубел бассейн. Вещь для жаркой Калифорнии просто необходимая. Дом оккупировали принципалы, как американские особисты называли своего президента и нашего генсека. К принципалам подселили Громыка и Киссинджера, Косыгина и других официальных лиц. Вся многочисленная обслуга президента США разместилась в западном белом доме, в сборных жилых модулях, вроде наших балков. А нас с Лидой поселили в жилище садовника. Совсем рядом спуск к берегу океана, а ночью нас убаюкивал размеренный шум прибоя. Красота. Здесь, где сухой, настойный на травах воздух растворялся в солоноватом йодистом бризе, дышалось и спалось, как в беззаботном детстве. Весь в белом я вышел к балюстраде, за которыми шуршали жесткие листья агав. Тьма поглотила великий и тихий, последние багровые отцветы истекали на мутном горизонте, а мною овладела знакомая мексиканцам из стома, когда ото всей житейской суеты отмахиваешься лениво и дремотно. Маньяна. «Вот ты где!» — послышался лидин голос, и я заулыбался. «Выпить хочешь?» «Горячительного?» «Прохладительного?» «Хочу». «Держи». Жена протянула мне емкий бокал мандаринового сока, холодненького и сладенького. Кончита только что выжила. Ммм, вкусно. А где наш недремлющий страж, наш борец с идеологическими диверсиями? Лида прыснула. Они всем скопом в ресторан закатились, в Сан-Клементе. Э -э, представляешь, американцы из Секрет-Сервис с нашими гуляют. Один генерал Руденко здесь. Скучает. Посерьезнев, она спросила негромко. Читал про Фелта. Смотрел по телеку. Кивнул я, допивая фреш. Крайслер в смятку. Да со всех ракурсов. Подумав, пожал плечами. Может, и отгавкается дикуша. Может. Отставив пустой бокал, девушка обняла меня за руку, поцеловала, куда смогла дотянуться, в шею, и шепнула. Скажи, что все будет хорошо. Я вдохнул запах ледяных волос. Все будет хорошо. И даже лучше.